Глава 21. 8 часов двадцать минуты. Школа находилась в конце улицы, длинной прямой линии, засаженной оливами, чтобы их тень по утрам спасала от солнца. Тидиану было плевать на тень. Потный, в шортах и футболке, с ранцем на спине, он поддавал мяч ногой, точно зная, что сумеет обвести любое дерево, не сбавляя темпа. Ну ладно, олива, даже самая толстая, столетняя... Не Варан и не Канте из национальной сборной Франции по футболу, но она блокирует тебя тайными корнями, вспоровшими тротуар, или протягивает ветку и хватает за майку. Тидиан попробовал устранить последнего защитника ловким финтом, но мяч откатился на несколько метров. Сначала мальчик заметил кроссовки. Фирмы Nike. Красные с черной запятой. Огромные. Как минимум 47-го размера. Мяч Марокко Каф-2015 взлетел вверх, и Тидиан поднял, наконец, глаза. «Альфа!» Он кинулся в объятия старшего брата. Тот оторвал его от земли и закружил в воздухе. «Сюрприз, малыш! Скажи-ка, это часом не мой мячик?» Он поставил Тидиана на землю и бросил на него суровый взгляд, как наставник, явившийся конфисковать игрушку у хулигана. «Ты знаешь, что это коллекционная вещь? Ну еще бы, Альфа, я с ним не расстаюсь, ты ведь предупредил!» Тидиан знал, что никогда не будет таким высоким, как брат. Таким сильным и таким храбрым. Они кровные братья, отцы у них разные. Он унаследовал гены очкарства профессора Коротышки, которого никогда не видел, но представлял по рассказам Дедули Муссы и бабули Морем. Мама о нем никогда не заговаривала. Я сумею себя защитить. Не сомневаюсь, Клов. Кстати, мне нужна твоя помощь. Тидиан просиял. Он понадобился старшему брату. После школы, Тиди, не в место а после, отправишься в Олимп и заберешься на апельсиновое дерево. «До окон квартиры дедули и бабуля? Выше, Тиди, намного выше. Как можно выше, чтобы видеть дома. Будешь моим дозорным, предупредишь об опасности». Тидян вдруг немножко испугался. Он никогда не забирался выше четырех метров и даже не знал, закружится у него голова или нет. Что, если его увидит дед или бабушка? Протестовать он не решился, только спросил, стараясь, чтобы голос не дрожал. «О какой опасности?» «О легалах, о подозрительных типах» обо всем, что покажется необычным. Тидиан спросил себя, как заметят полицейских, если те приедут на гражданской машине и будут не в форме. А подозрительных типов в квартале полно. Неожиданно его осенило. Наверное, он все-таки унаследовал от мамы некоторые черты характера. А мне какая выгода? Альфа не только удивился. Он восхитился младшим братом, который за секунду словно бы вырос на пять сантиметров. Выхватить мяч из-под локтя Альфа, он, конечно, не мог, но впечатление произвел. Но «Ну, ты силен, сиди. «Как насчет футболки с автографом бороды?» Мальчик не поверил. «Для этого придется поехать в Дубай. А тебе какая выгода?» «Деньги, Тиди. Много денег». «Нам не нужны деньги. У нас есть мамино сокровище». «Ты знаешь, где оно?» «Почти. Я ищу. У меня появилась идея». «Это хорошо, Тидиан», — похвалил Альфа, улыбнувшись глазами. Он кинул младшему брату мяч и продолжил. «Не потеряй, таких всего три. Два других принадлежат Месси и Роналду, так что он мне дороже тебя». С этими словами Альфа исчез. «Когда вырасту, буду как он», — решил Тидиан.